Позже другие ботаники описали два вида мандрагоры – осеннюю и весеннюю. Оба вида были очень похожи на белодонну, относящуюся, как и мандрагоры, к семейству посленовых. У осенней мандрагоры цветки фиолетовые, у весенней – светло-зеленые, а листья, в отличие от белодонны, не на стебле, а растут прямо от основания корня. Но мандрагора почти исчезла, и был период, когда никто не мог найти ее. Однако в 1902 году поиски неожиданно привели к успеху. На берегу Средиземного моря обнаружили близкую родственницу Мандрагоры, скополя Скополиокорнеолика, принадлежащую к тому же семейству. Сейчас Скополия является главным семейным сырьем для получения атропина. В нашей стране она растет на Западном Кавказе, в тенистых лиственных горных лесах, в Западной Украине, на отрогах Карпат, в Молдавии. С большим трудом Удалось разыскать и волшебную мандрагору. Два ее вида, целебные и осенние, растут в Южной Европе и на Ближнем Востоке. Их очень трудно найти. Во-первых, потому что это редкие растения. Во-вторых, потому что их надземная часть быстро увядает. На территории нашей страны мандрагора встречается в горах Туркмении. Это редчайший вид, известный из одной группы местонахождений в западном Капитдаге. Необходима его полная охрана. Вид занесен в Красную книгу. Химическое исследование корней мандрагоры помогло установить в них наличие алкалоидов герциамина, скополамина и мандригорина. Чёртова зелья Рассказ о магических растениях семейства Посленова будет неполным, если ничего не сказать о богом проклятой траве, чёртовом зелье, табаке, о его смертельно ядовитом алкалоиде никотине. Раскольники травусию почитают проклятую и ставят в тяжкий и непростительный грех ее употребления. Когда случится кому в их избе курить табак, то они после его курят трое сутки беспрестанно ладен. А где упало несколько крошек онного, то те же трое сутки скоблят и моют онное место, дабы не только моего, но и дух или запах онный вывести вечно. Чулков, Адвега русских суеверий, Москва. 1786 год. Страница 299. Так некогда относились к табаку и табачному дыму, считая, что нет травы грешнее табаку, и нет тяжелее греха, чем курение. Об истории табака известно следующее. Когда в 1492 году Христофор Колумб высадился на берег Кубы, к нему навстречу вышли индейцы, курившие табачные листья, свернутые в виде грубой сигары. Они объяснили, что это растение дано им великим духом, как средство от москитов и мух, не выносящих табачного дыма. Кстати, очень редко животное его выносят. На острове Гаити примитивные табачные сигары назывались табакос, откуда и произошло слово «табак». Ко времени открытия Америки обычай курить, нюхать и жевать табак был распространен на большей части этого материка. Впервые семена табака прислал в Испанию в 1518 году монах Фра Паны, которого Колумб поставил на острове Сан-Доминго. В 1560 году французский посланник при португальском дворе в Лиссабоне Жан-Нико, познакомившись с табаком как с новым драгоценным растением, обладающим целебными свойствами, прислал его семена в Париж под названием «Священной целебной травы». Доктора начали советовать курить целебную траву от астмы и других болезней, и вскоре священная трава превратилась в чертова зелье. Султан Мурат IV в 1631 году объявил курение табака делом, противным Корану, и в Турции им была введена за курение смертная казнь. Христианские проповедники считали употребление табака дьявольским наущением и пророчили курильщикам всем муки ада. В 1624 году против курения табака была издана папская булла. В России царь Михаил Федорович запретил солдатам курить табак под страхом ссылки в Сибирь. Но все было напрасно. Во второй половине 17 века в Европе начали не только курить, но и нюхать табак. В это время русских послов в Италии как-то угостили нюхательным табаком. Так как в России это еще не вошло в моду, послы пришли в негодование и сказали, Бог создал хоть одну часть тела грешащую – мозг, а люди и его умудряются довести до греха.